Не шарлатан ли? Вот что надо было проверить в первую очередь. Не хватало еще нарваться на коллегу, который тоже приехал на гастроли, жирных московских гусей пощипать. Индийский раджа, изумруд, шах султан Весь этот рахат лукум несколько отдавал передкой. Проверил. Уж на кого на кого она проходимца его бенгайское высочество никак не походил. Во-первых. Вблизи сразу было видно, что настоящих царских кровей по осанке, по манерам, по ленивой благосклонности во взоре. Во-вторых, Ахмад Хан завел сэром Марвелом, знаменитым индоведом, так кстати оказавшимся в Москве, столь высокоумную беседу о внутренней политике и религиозных верованиях Индийской империи, что Момус испугался, как бы себя не выдать... В ответ на вежливый вопрос принца «Что думает уважаемый профессор об обычаи Сати и его соответствии истинному духу индуизма?» Пришлось перевести разговор на здоровье королевы Виктории, изобразить внезапный приступ чихания и насморка, а затем и вовсе ретироваться. Ну а главное, изумруд сиял так убедительно и аппетитно, что от сомнений не осталось и следа. Снять бы этот славный зеленый булыжничек С челмы благородного Ахмат-хана Распилить на восемь увесистых камешков Да загнать Каждый тысячеток по двадцать пять Вот это было бы дело Мими тем временем обработала секретаря Говорит, что Тарикбей, хоть и Евнух Но в декольте глазенками пострелял исправно И вообще к женскому полу был явно неравнодушен Мимочки в таких делах можно верить Ее не обманешь И кто их знает, как оно там, у Евнухов? Может, природные желания никуда не деваются? Даже когда утрачены возможности. План предстоящей кампании, которую Момус про себя уже окрестил, битва за изумруд, сложился сам собой. Челма все время у Раджи на голове. Однако на ночь чем ее, надо полагать, снимает. Где Раджа спит? В особняке на Воробьевых горах. Стало быть, туда Момусу и нужно. генерал губернатора Вилла предназначена для почетных гостей. Оттуда с гор чудесный вид на Москву, да и зеваки меньше досаждают. То, что дом на отшибе, это хорошо. Но Виллу охраняет жандармский пост. И это плохо. Лазить по ночам через заборы, а потом улепетывать под заливистый полицейский свист – Дурной тон, это не по Момусовой части. Ах, вот если бы секретарь был не Евнух, все получилось бы куда как просто. Влюбленная грузинская княжна, отчаянная головушка, нанесла бы Тарикбею ночью потайной визит, и, оказавшись в доме, уж нашла бы способ забрести в спальню краджа, проведать. Не соскучился ли изумруд торчать на челме? Дальнейшее – вопрос исключительно инженерный. А этакой инженерией Мими отлично владеет. Но от такого поворота мыслей, хотя бы даже и совершенно умозрительного, у Момуса скрижетнуло по сердцу как когтистой лапой черная кошка. Он на миг представил Мимочку – В объятиях пышноусого плечистого молодца, не Евнуха, а совсем наоборот. И эта картина Момусу не понравилась. Ерунда, конечно, слюнтяйство, но вот подишь ты, он вдруг понял, что не пошел бы этим самым простым и естественным путем, даже если бы, У секретаря возможности совпадали с желаниями. Стоп! Маму вскочил с письменного стола, на котором до сей минуты сидел, болтая ногами. Так оно ловчее думалось, и подошел к окну. Стоп! Стоп, стоп! По Тверской сплошным потоком катили экипажи и сани, и карета на шиповных зимних колесах. Скоро весна слякать в Великий пост, но сегодня яркое солнце светило еще не грея, и вид у главной московской улицы был жизнерадостный и нарядный. Четвертый день, как Мому с имими съехали, из митрополии поселились в Дрездене. Номер был поменьше, но зато с электрическим освещением и телефоном. В метрополе задерживаться далее было никак нельзя. Туда захаживал Слюньков, а это опасно. Больно уж не солидный человечешка. На ответственный, может это секретной должности, а в картишке балуется. Да еще меры не знает. А ну как возьмет его хитроумный господин Фандорин или кто другой из начальства за фалды, так и следует тряхнет. Нет уж, береженного Бог бережет. Что ж, Дрезден гостиница славная! И аккурат напротив губернаторского дворца, который после истории с англичанином был Мумусу как родной. Посмотришь – душу греет. Вчера видел на улице Слюнькова. Нарочно подошел поближе, даже плечом задел. Нет, не признал письмоводитель. В длинноволосом франте марсельского коммерсанта Антуана Бонифатьевича Дарю пробормотал Слюньков пардон и засеменил себе дальше, согнувшись под Порошей. «Стоп, стоп, стоп, стоп!» — повторял про себя Момус. «А нельзя ли тут по обыкновению двух зайцев подстрелить?» Вот какая идея пришла ему в голову. То есть, если точнее, чужого зайца подстрелить, а своего под пулю не подставить. Или, выражаясь иначе, и рыбку съесть, и в воду не лезть. Нет, совсем уж точно будет так. Невинность блюсти и капитал приобрести». А что, очень даже могло получиться. И складывалось удачно. Мими говорила, что Тарикбей немножко понимает по-французски. Немножко — это как раз столько, сколько нужно. С этой минуты операция изменила название и стала называться «Платоническая любовь». Из газет было известно, что после обеда его индийское высочество любит прогуливаться у стенного девичьего монастыря, где развернутый зимний аттракцион. Тут тебе и катание на коньках, и деревянные горы, и балаганы разные. Есть на что посмотреть чужеземному гостю. День, как уже сказано, выдался настоящий, масленичный, яркий, светлый, с морозцем. Поэтому, погуляв вокруг замерзшего пруда с часок, Момус и Мими изрядно замерзли. Мимочки-то еще ничего. Поскольку изображала она княжну, то была в беличьей шубке, в кунем капоте и с муфтой, только щечки разрумянились. А вот Момуса пробирала до костей. Ради пользы дела он обрядился пожилой восточной дуэньей. Прицепил густые, сросшиеся на переносице брови, верхнюю губу нарочно недобрил и подчернил. На нос посадил пришлепку. «Что твой бушприт у фрегата?» Платок, из-под которого свисали фальшивые косы с проседью, и зайчика-цовейка грели плохо, ноги в войлочных чувяках мёрзли, а чёртов рад всё не появлялся. <звы> Чтобы повеселить Мими и самому не скучать, Момус время от времени причитал певучим контральта Софика, моя ненаглядная, твоя старая няня совсем замёрзла». Мими прыскала И постукивала по земле Зазябшими ножками в алых сапожках Наконец Его высочество соизволил прибыть Момос еще издали заметил Крытые, обитые синим бархатом сани На блучке рядом с кучером сидел Жандарм в шинере и парадной каске С плюмажем Укутанный в соваля Принц неспешно прогуливался вдоль катка, белее своим высоким тюрбаном, и с любопытством поглядывал на забавы северян. За высочеством сменила низенькая коренастая фигура в баранем тулупе до пят, круглой косматой шапки и чадре, надо полагать, преданная кормилица Зухра». Секретарь Тарикбей в драповом пальто, из-под которого белелись Альвары, все время отставал. То засмотрится на цыган с медведем, то становится возле торговца горячим сбитнем. Сзади, изображая почетный караул, шествовал важный седоусый жандарм. Это было на руку. Пусть присмотрится к будущим ночным посетительницам. Публика проявляла к этой процессии изрядный интерес. Те, кто попроще, разинув ты, пялись на бусурман, показывали пальцем на челму, на изумруд, на закрытое лицо восточной старухи. Чистая публика вела себя тактичнее, но тоже любопытствовала вовсю. Подождав, пока москвичи вдоволь наглазеют на индейцев и вернутся к прежним забавам... Момус легонько толкнул Мимочку в бок. «Пора!» Двинулись навстречу. Мими сделала его высочеству легкий реверанс. Тот кивнул. Секретарю она улыбнулась и уронила муфту. Евну, как и предполагалось, кинулся поднимать. Мими тоже присела на корточки и примило столкнулась с азиатом лбами. После этого маленького, вполне невинного инцидента, процессия естественным образом удлинилась. Впереди в царственном одиночестве по-прежнему вышагивал принц, за ним секретарь и княжна, потом две пожилые восточные дамы и замыкал шествие, шмыгающий красным носом жандарм. Княжна оживленно стрекотала по-французски и поминутно оскальзывалась, чтобы было основание почаще хвататься за руку секретаря. Момус попытался завязать дружбу с почтенной Зухрой и принялся выказывать ей жестами, междометиями и всяческую симпатию. В конце концов, у них много общего. Жизнь прожили, чужих детей вскормили. Однако Зухра оказалась истинной фурией. На сближение не шла. Только середита -то квохтал из-под чедры И еще стерва короткопалой рукой махала Иди, мол, иди. Я сама по себе Одно слово дикарка Зато у Мимочки с Евнухом Все шло как нельзя лучше Подождав, пока отмякший азиат Наконец предложит барышне постоянную опору В виде согнутой кренделем руки Момус решил, что для первого раза хватит Догнал свою подопечную и сурово пропел. Софико, голубка моя, домой пора чапить, чуре кушать. На завтра Софико уже учила торгбея ездить на коньках, к чему секретарь проявлял незаурядные способности. Явнух вообще оказался податлив. Когда Мими заманила его за елки и как бы случайно подставила свои пухлые губки прямо к его коричневому носу, Не шарахнулся И послушно чмокнул Она потом рассказывала Знаешь, мамочка, мне его так жалко Я его за шею обняла А он весь дрожит Бедняжка Все-таки зверство Так людей уродовать Бодливой корове Господь рогов не выделил Легкомысленно ответил на этот черствый момус. Проведение операции Было назначено на следующую ночь Днем все прошло, как по маслу. Безумно влюбленная княжна, совсем потеряв голову от страсти, пообещала своему платоническому обожателю, что ночью нанесет ему визит. Напирала при этом на возвышенность чувств и на союз любящих сердец в высшем смысле, без пошлости и грязи. Неизвестно, сколько из сказанного доходило до азиата, однако визиту он явно обрадовался и объяснил на ломаном французском, что ровно в полночь откроет садовую калитку. Только я приду с няней, предупредила Мими. А то знаю я вас, мужчин. На этот регбей повесил голову и горько вздохнул. Мими чуть не прослезилась от жалости. Ночь с субботы на воскресенье выдалась лунная, звездная. В самый раз для платонического романа. У ворот губернаторской виллы Момус отпустил извозчика и огляделся по сторонам. Впереди за особняком крутой спуск к Москве-реке. Сзади ели Воробьевского парков. Вправо и влево темные силуэты дорогих дач. Уходить потом придется пешком через аклиматический сад к живодерной Слободе. Там, в трактире на Калужском шоссе, можно взять «тройку» в любое время дня и ночи. Эх, покатить с бубенчиками по Большой Калужской! Ничего, чтоб приморозило, изумруд пазуху согреет. Стукнули в калитку условным стуком, и дверца сразу открылась. Видно, нетерпеливый секретарь уже стоял, дожидался. Низко поклонившись, жестом поманил за собой. Прошли за снежным садом, к подъезду. В вестибюле дежурили трое жандармов, пили чай с баранками. На секретаря его ночных гостей взглянули с любопытством. Седоусый вахмистер крякнул и покачал головой, но ничего не сказал. «А какое ему дело?» В темном коридоре Тарик Бей приложил палец к губам и показал куда-то наверх. Потом сложил ладони, приставил к щеке и закрыл глаза. Ага, значит, высочество уже почивает. Отлично. В гостиной горела свеча и пахло какими-то восточными благовониями. Секретарь усадил Дуэню в кресло, пододвинул вазу с фруктами, несколько раз поклонился и пробормотал что-то невразумительное. Но о смысле просьбы, в общем, можно было догадаться. «Ах, дети, дети!» – благодушно промурлыкал Номус и пригрозил пальцем. «Только без глупости! Влюбленные, взявшись за руки, скрылись за дверью секретаревой комнаты, чтобы предаться возвышенной платонической страсти. Обслюняют всеумерен индийский, поморщился момус. Посидел, подождал, чтоб евнух как следует увлекся, съел сочную грушу, попробовал халвы, нос, пожалуй, пора. «Надо полагать, господские покои вон там, за белой дверью с лепниной». Монус вошел в коридор, зажмурился и постоял так с минуту, чтобы глаза привыкли к темноте. Зато потом двигался быстро, беззвучно. Приоткрыл одну дверь – музыкальный салон, другую – столовая, третью – опять нету. «Вспомнил, что Тарикбей показывал наверх, значит, надо на второй этаж». Раскользнул в вестибюль, бесшумно взбежал по устланной коврами лестницы. Жандармы не оглянулись. Снова длинный коридор, снова ряд дверей. Спальня оказалась третьей слева. В окно светила луна, и Момус без труда разглядел постель, неподвижный силуэт под одеялом, и... ура! Белый холмик на прикроватном столике. Лунное сияние коснулось челмы, и камень послал в глаз Момусу мерцающий лучик. Ступая на цыпочках, Момус приблизился к кровати. Ахматхан спал на спине, закрыв лицо краем одеяла. Было видно только черный ежик стриженных волос. «Баю, баюшки, баю!» нежно прошептал Момус, кладя его высочеству прямо на живот. пикового валет. Осторожненько потянулся к камню, когда пальцы дотронулись до гладкой, маслянистой поверхности изумруда. Из-под одеяла вдруг высунулась короткопалая, странно знакомая рука и цепь! схватила Момуса за запястье. Взвизгнув от неожиданности, он дернулся назад. Но куда там? Рука держала крепко. Из-под одеяла на Момуса немигающе смотрела. Толстощекая, косоглазая физиономия Фандоринского коммердинера. <связь> <связь> Да-да, давно мечтала встречи. Месье Момус раздался из-за спины негромкий, насмешливый голос. «Эрас Петрович Фандорин, к вашим услугам!» Момус затравленно обернулся и увидел, что в темном углу, в высоком вольтеровском кресле кто-то сидит, закинув ногу на ногу.